Пять минут спустя, в брогах с небольшим узелком в руке, он прошел в северные ворота Перта и двинулся в сторону гор. «Вот она, нищета, и с нею гордости столько, что хватило бы на целый гельский клан», — сказал Генри. «Мальчишка говорит о червонцах так запросто, как мог бы я говорить о серебряных пенни». «Однако я готов поклясться, что в большой палец от перчатки его матери уместится все богатство их клана». «Да, пожалуй», — рассмеялся Гловер. «Мать его была широко-коста, особенно в пальцах и запястьях». «Оскот», — продолжал Генри, — «его отец и братья наворовали себе помаленьку, овцу за овцой». «Чем меньше будем о них говорить...» «Чем лучше», — сказал Гловер, снова приняв степенный вид. «Братьев у него не осталось, и его отец имеет большую власть и длинные руки. Он простирает их всюду, куда может, а слышит он на любое расстояние. Не стоит говорить о нем без надобности». И все-таки он отдал единственного сына, «В ученики к перцкому перчаточнику?» – удивился Генри. «По-моему, ему скорее подошло бы изящное ремесло святого Криспина, как оно у нас именуется. Уж если сын великого мака или О идет в ремесленники, ему надо выбрать такое ремесло, в котором он может брать пример с князей». Замечание это, хоть и сделанное в шутку, пробудило в нашем добром Саймоне чувство профессионального достоинства, преобладающее чувство, отмечавшее всю повадку ремесленника тех времен. «Ошибаешься, Генри, сынок», — возразил он веско. «Перчаточники принадлежат к более почтенному цеху, поскольку они изготавляют нечто, что служит для рук, тогда как сапожники и башмачники — Работают на ноги. «Оба цеха равно необходимые члены городской общины», сказал Генри, чей отец был как раз сапожником. «Возможно, сын мой», сказал Гловер, «но не равно почтенные. Ты посуди. Руку мы подаем в залог дружбы и верности, а на гене выпадает такой чести». Храбрец сражается рукою. Трус пускает в ход ноги, когда бежит с поля боя. Перчаткой размахивают в воздухе, сапогом топчутся в грязи. Приветствуя друга, человек ему протягивает руку. А захочешь ты отпихнуть собаку или того, кого ставишь не выше собаки, ты его пнешь ногой. По всему белому свету. Перчатка на острие копья служит знаком и залогом верности. Брошенная же земь, она означает вызов на рыцарский поединок. А со стоптанным башмаком, насколько я припомню, связано только одно. Иной раз старая баба кидает его вслед, чтобы человеку была удача в пути. Но в эту примету я не больно верю. Красноречивая попытка друга превознести достоинство своего ремесла позабавила оружейника. «Право», — сказал он с улыбкой, — «я не из тех, кто склонен принижать ремесло перчаточника. И то сказать, я ведь и сам выделываю рукавицы. Но глубоко почитая ваше древнее искусство, я все же не могу не подивиться», что отец Канахара отдал сына в учение к ремесленнику из Нижней Шотландии, когда в глазах этих высокородных горцев мы стоим куда ниже их и принадлежим к презренному племени трудовых людей, только того и достойных, чтобы ими помыкали и грабили их всякий раз, когда галаштанник Дунье-вассал увидит, что можно это сделать спокойно, без помехи». «Да, — молвил Гловер, — «Но отец Канахара был вынужден к тому особыми...» Он прикусил язык и добавил «очень важными причинами». «Словом, я вел с ним честную игру, и я не сомневаюсь, что и он поведет себя со мною честно». Но своим неожиданным уходом мальчишка поставил меня в затруднительное положение. Я ему кое-что поручил, Пойду загляну в мастерскую».